Глава четвертая. В сельсовет по одному вызывали имущих мужиков. Федот федот Кадушкин ни вчера, ни сегодня на вызов не явился, сказавшись хвором. После многочисленных посыльных в совет сходил Харитон, но предписание, обязывающее везти хлеб в город, не взял и не расписался за него. — Встанет батя на ноги, с ним и толкуйте а я в хозяйстве нуль без палочки. Ворота Кадушкина держали на запоре, во дворе были спущены собаки. В сумерке кто-то постучал к ним в окно. Дуня, совсем отяжелевшая, в широкой блузе и мягких вязаных носках, подошла к окну, отвела занавеску и радостно объявила заловке: Люба, братец Аркани пришел. — Я отопру отозвалась Любава, и, упрятав в самоварной трубе пучок наломанной лучины, у порога накинулась шалью, выскочила на двор. Потом привела гостя в дом, отгоняя собак, одичавших от цепной неволи. — Как живете, можете, что живете гложите? — весело сказал Аркадий, переступив порог. Снял шапку, сунул в оттянутый карман шубейки. — Живем, хлеб да соль жуем. Так же шутя, Отозвался Харитон, спустившись по лестнице. Раздевайся, проходи. Я ведь ненадолго. Какие уж гость по нынешним временам? Именно так. Времена прошли, а теперь моменты. Даже кошка скота просит алименты. Опять посмеялся Харитон и, повесив в шубу, вынес с кухни графин с клюквенной настойкой. Любава брякнула тарелками и рюмками. Дуня с вязанием подсела ближе к брату, осунувшееся лицо ее в пятнах, угнетенное беременностью, оживилось. Аркадий с улыбкой оглядел ее и сказал Харитона. — Всю сестру ты у меня испортил. Ну, гляди, на кого она теперь похожа. Брюха да до лоб. — Баба, что квашня на опаре, сама буровит. Опавшие щеки у Дуняши взялись робким, нестойким румянцем. — то разговора нету, упрекнула мужиков Любава. А ты, Дуня, уйди от них. Но Дуняша спокойно сидела на своем месте, облюбованном, быстро мелькали вязальные спицы в ее руках, а в чуточку опущенных уголках рта таилась добрая, ответная улыбка и брату, и мужу, и любаве, и всему миру которые она вместила в свое счастливое сердце. «Ну, с праздничком, Арканя!» — сказал Харитон и захохотал. «Я бы век не знал. Да вот, дави-батя, спасибо, напомнил. Сегодня ведь заловкины посиделки. Кому не лень, тот и входи. А у нас ворота на запоре». «Любава, твои посиделки!» — сказал Аркадий. «Уж давай с нами». — Хочешь, не хочешь, впрягайся. Любава присела к столу, взяла свою рюмку. Большие строгие глаза ее были печальны и задумчивы. — Чего это все вы невеселы? Аркадий дотянулся до Любавиной рюмки и звенькнул тонким стеклом. — Батя опять заболел, — сказала Любава, и обмочила в розовой настойке свои тонко выпреденные губы. — А что с родителем? Харитон прокинул рюмку, заел картошкой, залитой хреном. — Ума-то нет, так кожи не пришьешь. Тоже схватился на Крутояре водить косой огород. Ну, мотанули, видать, хоть и не признается. Федот Федотч, кряж Смолевый не то переживет. — Девоньки, — вдруг обратился Аркадий к женщинам, — вы бы дали нам о своих мужицких делах перемолвиться. Любава и Дуня ушли на кухню, прикрыли дверь. Нанизывая на вилку шматки соленой капусты, Аркадий уронил голос. — Не везут, мужики, хлеб. Значит, из города представители ждать надо пойдут по дворам. — Ну вот, дожили. — А я пришел поклониться Федот Федотчу. Не даст ли пару лошадок да юрты гуляй? — Так. Думаешь, и до тебя доберутся? Вызывали уж. Нет, умол. и чест слово дал, и божился, и крестился. Поверили? А кто знает? Сухоплечий у них такой, с мерзлыми глазами, слова не дает сказать. Вот и прошу коней. Что ж, бери. Отцу потом заплатишь, сколь положит. А кони, они также стоят. Разминка им в самую пору. Хорошо съездишь, может, и я по твоим следам. Вернешься, небось, в воскресенье? Раньше не бывать. Ну, пойдем, запрягу и с катертью дорога. А нам должно крышка. Тоже бы надо продать. Да батя не верит, что пойдут по дворам. Я поговорю с османом. Татары, они любят хлебушка, а самим пахать непривычно. Не любят, да и не умеют нашу мужицкую работу. Им давай что с подручней — охота, рыбалка, коняшки. — За коней расшибутся, — поддакнул Харитон, и, отворив скрипучие двери завозни, пинками загнал туда кобелей. Пошли в конюшню. — Это верно, Харитон, всю жизнь с лошадьми. А я в прошлом годе сунулся было к ним купить кобылу. Поверишь, во всех юртах не нашел. Мохнатые да добрюхатый. Ну, Аркашет, ты того и этого. Ежели под седло, кони у них есть добрые. На кой она мне под седло-то? Мне тягло нужно. Через полчаса Аркадий на двух порожних розвольних выехал из Кадушкинских ворот. Настоявшиеся на хорошем корме кони с храпом били накатанную дорогу. Задняя лошадь так и заметывала ноги в передние сани, и Аркадий замахивался на нее концами вожжей. Более сорока мешков ржи и пшеницы погрузил Аркадий оглоблен на четыре подводы, сверху заметал их соломой и в глухую полночь спустился с крутояра. Увозил он весь свой запас. Зимник был положен по льду Туры под правым высоким берегом, защищавшим дорогу от сиверка и снежных заносов. На перекатах, где берег вдруг опускался, и белая ровень реки сливалась с белыми раскатами лугов, по сугробам торчали вешки, воткнутые еще по первому снегу. Кони Федота Федотыча были крепче, и Аркадий перебросил на них по мешку со своих саней. По накату ехал скоро. Перед рассветом на полпути к Юрте гуляй встретился с татарским рыбным обозом, шедшим в орбит. Остановились. К Аркадию подошел знакомый татарин в седом и жидком, вроде выщипанном, волосе. Не вынимая из зубов трубки и пыхая дымом вонючего самосада, приветливо поздоровался. Добро, а глобелька? Куды бежим, друг? А Гостинца Осман! Ходи, бегай, Аллах помогай! И вам помощь, легкой дорожке!» «Легко, легко, спасибо!» — обрадовался татарин и пыхнул самосадом. Разъехались, но не прошел Аркадий и сотни шагов, когда сквозь скрип саней услышал «Постой надо, маленько!» От обоза к саням Аркадия бежал татарин с трубкой. На бегу заслюнявил свою ощипанную бороду и сообщил. — Вовся зашибла шурум -бурум башка. Татарин расхохотался и похлопал рукавицей по своей шапке. — Осман Костя встречал. — Костя, как будет на твой? — Брат его — опайка. — Жена, брат, как сказать будет? — Шурин. — Чурин, Чурин. Повеселел татарин и опять ударил себя по голове. — Шурум-бурум, пустой башка! — Чурин! — Осман, больно широко гуляй! И побежал догонять свой обоз, радостно выкрикивая. — Чурин! — Шибко, Осман, гуляй! К обеду оглоблен поднялся на невысокий, заросший березняком берег и увидел татарскую деревню к юрту Гуляй. Вся она, дворов на сорок, вытянулась вдоль реки, и в ней не было ни одной улицы, потому что обширные усадьбы с загонами, длинными сараями, стогами сена и конюшнями стояли в беспорядке с большими прогонами, не имели ни заплотов, ни тесовых ворот. Дорога шла берегом реки, и на дороге, как сторожевая застава, сидела и лежала стая пестрых мохнатых собак. Впереди всех, посредине колеи, сидел с настороженными обкусанными ушами крупный грудастый кабель, весь черный, но в белых чулочках на передних высоких ногах. Головная лошадь уж совсем близко подошла, а он сидел и не шевелился, видимо, решил не пускать в деревню чужой обоз. Остальные собаки все как одна поднялись, взъерошили загривки и сошли в снег. Обступили вожака, зарычали зверея. Молодой кобелек, хвост кренделем, нетерпеливый и глупый, начал взлаивать и елозить на брюхе по снегу. Ну-ка, крикнул из саней Аркадий и погрозил черному вожаку своей нагайкой, витой плетью, с проволочной оплеткой на конце, на что вожак лишь злобно оскалил зубы, и лошадь остановилась. Собаки подвинулись навстречу, вероятно, ждали сигнала. Аркадий знал, что полудикие татарские собаки в пору весенних свадеб разрывают чужих собак, нападают на коней и даже рвут людей. Прежде всего надо осадить вожака, чтоб он не успел дать знака к всеобщему возбуждению и остервенению. Аркадий быстро, но без видимой суеты вылез из саней, и, будто осматривая упряжь, боком-боком, не глядя на кобеля, стал приближаться к нему. — Вот бы где сгодился Яшкин-то наганчик подумал он как-то мимолетно. — Да ничего-ничего, мы тебя, стерва, угостим сейчас. — Песик, песик! — ласково позвал Аркадий, все еще не взглядывая в кобеля, — и, перебирая ловчее в своей руке плеть, спрятанную за спину. Кабель сидел, видимо, хорошо знал свои силы, только черный лохматый хвост его начал туда и сюда нервно мести дорогу. — Песик, песик! — опять сказал Аркадий, и, развернувшись, с коротким, но сильным взмахом из-за спины, рубанул песика по морде и через плеть почувствовал, как хрупнули. Тонкие собачьи кости. Кабель упал и с визгом завился на дороге кровеня снег, а Аркадий подбежал к нему и стал сечь его своей тяжелой плетью, угадывая все по голове и по морде. Собаки, совсем было подступившие к саням, бросились на утек с трусливым лаем и рычанием. Вырвался, наконец, из-под ударов и вожак. Тоже кинулся в снег сгорбившись, поджав хвост и завывая. Аркадий еще раз опоясал его по задней связи и, собрав в одну руку плеть, захохотал. Здравствуй, юрта, гуляй! От громкого и победного голоса собаки рассыпались по дворам, только молодой кобелек доверчиво жался к дороге, готовый с гостеприимным лаем броситься в ноги человеку. Изба османа стояла с краю деревни. На высоких кольях разборных ворот висел конский череп, выветренный до снежной белизны, и конский хвост. К воротам прибежал мохнатый и короткомордый стригунок, и через жердяную огорожу стал принюхиваться к передней Аркадиевой лошади. Аркадий вынул из кольев слеге и ввел на широкий заснеженный двор своих коней. Маленькие низкие окошки избы османа без наличников залубенели от наледи и бельмаста, не зряча лупились на въехавшие подводы, и хозяева не видели ни того, как гость разобрал и собрал ворота, ни того, как стригунок норовил сунуться под пах чужой кобылицы не того, как Аркадий, боясь стороннего глаза, поторопился укрыть свои подводы под соломенным навесом, заплетенным с боков ивовым прутом, и стал распрягать лошадей. По своей нужде из избы вышел осман, заметывая полу красного бешмета, сунулся в зауголок, но вдруг увидел Аркадия, и смутился, и обрадовался, и, раскинув руки, пошел навстречу ему. — Вай, вай, оглобелка! Гостям бежал, бельмес, осман, тыра, видел, нету. Осман, гологолов... Лицо бабье, мягкое, потому что не дал Аллах Осману бороды, зато глаза у него совсем не татарские, светло-синие, живые, хотя по-азиатски и загадочны своей укосной недосказанностью. Причмокивая и забыв разошедшиеся полы бешмета, он помогал Аркадию выпрягать лошадей, чистосердечно смеялся. «Один гостям — хорошо, другой — опять давай». Два гостя хозяину вовсе пыразник. Парабир. Мне ваши на дороге сказали, Шурин к тебе приехал. Ай я глобелька Кадыр, большой гостя, дед Кадыра, Априль, отец Хамид, сестра Камилка, мой баба. Вы все понял, парабир? Дед, Априль, а на велю и речка бегал. Отец Хамид на речка бигал. Камилка девкам косман одеяло бегал. Осман захохотал и уронил на ноги хамут. Шайтан мало-мало парабир. Бырат, Камилка, слышь, Кадыр тоже на велюй речке бигал. Якуту друг был. Речка велюй едва тонул. Кадыр большой голова. Коням ставим. — Наш избам ступай. — Кадыр, давай казать. — Ты бы, осман, шел, не равен час, простынешь, я и один управлюсь. — Как так говорить можешь? Отчего простынет осман? — Парабир! При этих словах он зачерпнул в пригоршни снега и стал умываться. Жестким льдистым снегом крепко драл свое пухлое лицо, шею и грудь, но кожа у него не разгоралась, а как была из желтобледной, такой и осталась. Потом он утерся полой бешмета и, запахнувшись, стал разглядывать Аркадиевых коней. Озаботился вдруг. — Кобылка твоя, оглобелка, хошь-не хошь, продавай юрта. — Осман хороший, деньга давай, на. Осман друг, осман хороший коняшку любит, ай яй пара бир. Будь моя, осман. Слово бы не сказал. У Кадушкина вызвоз нанял. О, Кадушка, купеза широко ногам кодит. Кадушка себе высе давай, продавай нет. Этот не продаст. Ты слышал, осман? По нашим деревням власти хлеб выгребают. — Давай заготовка? Нехорошо. Твое не твое. — Я говорю, Осман, нельзя ли у тебя пока подержать хлебушка? — Держи, давай. Осман, местом много. Завозня большой? — Меняй, станем. Мы соболька. Нам твоя хлеб. Юртом вы ка берем. Ступай, однако, Кадыр глядеть. Кадыр бузу пил, шибко много плясал, Песня вся пел. Кадыр большой башка, Брат Камилка парабир. Набухшую дверь в избу Осман открыл с третьего рывка. Аркадия так и обдала теплым паром И запахом недоваренного мяса. Он не сразу огляделся, а осман закричал, притворив дверь. "Гостю Аллах говорил! Слово «приходи» есть, слово «уходи» — йок! Нету парабир!» От густого и жирного пара верхняя, простывшая за дорогу одежда Аркадия, вмиг сделалась сырой и липкой, пуговицы выскальзывали из окостеневших пальцев, разделся кое-как, и, оставшись в пиджачке, приятно почувствовал жилое тепло, по которому горько истосковались колени, а от них и все бока. Руки, вроде все время крепкие на морозе, вдруг зашлись от тепла, даже за сердце хватило. Глаза совсем заволокло слезой, а Осман что-то говорил семейным по-своему, и потом усадил Аркадия за стол, накрытый чистой холстиной. В деревянных тарелках лежали лепешки и большие куски дымившегося мяса. Изба понемногу освободилась от пару, и Аркадий разглядел камилку, топившую русскую печь и ворочавшую на ухвате ведерные чугуны. Сама она невелика ростом, но с большими широко раздвинутыми грудями ступает на пятку, носочки ног в сторону и вся она в цветастом, без выточек в талии платье, в новых, поскрипывающих лоптях, вроде бы развернута в плечах и бедрах. Глаза у Камилки черные, покорно усердные, глубоко знающие, что ей всегда надо быть ловкой, неутомимой и сильной, какой всю жизнь бывает маленькая, безустальная монгольская коняга с высоких нар, за камилкой следило восемь пар детских глазенок, по-матерински покорных, терпеливых и полных горячей силы. — Моя ребятенка, — сказал Осман, и, откинув с угла стола скатерть, стал резать на столешнице жесткое непроваренное мясо, от которого исходил теплый и пресный запах. — Восьма штук! Во! Вы все парням! юрта наш избам кадит как осман откуда такой удача вы все парням да парням ну, расскажи ка осман башка варит осман ладонью пошлепал себя по лысине. ребятишки повеселели на нарах зашевелились кто то из них громко свистнул осман объявил гафар самый большак большой большой А ума — йог, Знай тихо, парабир. — Как же, Осман, удачу-то свою людям объясняешь? — Так и не сказал. — Как можем? Берем, Камилка, себя и нашняй жигат мало-мало. Осман сам жаркий, Осман капиток, Камилка огням горит. Но давай, пока терпи надо. Осман слеза глазом тычет, знай, терпи. Камилка-выся пропал вместем. Шальной-выся огнем горит. Себя знает нету, ума тоже нету. Казан огнем, во как. Осман-выся терпим, парабир. У других-то, по-твоему, выходит? Выходит, каждая нет. Каждая терпилка слабка. — А пыросят, как, осман? Учи давай. — Как учи? Терпи, и увыся тут училка. — Показать надо людям, осман! — раздался из другой комнаты голос. — По тени шубу не выкроешь. — Это наш кадыр! — гордо объявил осман и достал из под лавки ведерную яндаву с тонким рыльцем, выставил на стол. Камилка принесла глиняные кружки с отбитыми ручками. Из соседней комнаты вышел Кадыр, большой татарин лет тридцати, с квадратным лицом и напускным сумрачным взглядом. Кадыру должно быть фортнуло на приисках, и он не поскупился на свою одежду. Все на нем было новое, добротное, чистой отделки. На голове соболье шапка, короткого искристого меха, кремовая рубашка с тонкой вышивкой по глухому воротнику, костюм-тройка из мягкой синей шерсти, а белые фетровые бурки, оторочены поверху и осоюжены красным хромом. Но Кадыр, вероятнее всего, не осознавал истинной цены вещам, да и непривычен был к ним, потому и не берег их. Спал он, видимо, прямо в шапке, костюме, И все на нем было измято, изжовано, успело залосниться и потускнеть. Кадыр гордился своим небрежением к хорошей одежде, и когда вышел из горенки, то снял свою шапку, бросил на табурет и сел на нее. У Кадыра большекостные руки с широкими, будто сплюснутыми пальцами, и средней правой руки окольцован тяжелым золотым перстем. Здравствуйте вам! заботливо выговорил он и оскалил на два золотых клыка в нижней челюсти. Аркадий через стол протянул руку ему, и на лице Кадыра растаяла напускная суровость. — А хозяин уже с кувшином? — Неладно так, осман, с утра захмельное, — говорил Кадыр с легким акцентом, почти не искажая русских слов. «Вай, — Вай-вай, Кадыр! — развеселился Осман. — Какой ты джигит! Пьешь мало, ашаешь совсем чепуху. — Юр много ашей. Много пей. Башка плечам держи давай. Парабир. Осман вынул из кувшина тряпичную затычку и стал разливать в кружке бузу. По глазам так и стегнула свежей севухой, а изба наполнилась кислятиной стоялого, но еще не убродившего затора. Осман расставлял наполненные кружки и приговаривал Кадыр перво гостям. оглобилка друг наш Ирбит, бежим, ярмарка, деревня Устойнов, пара бир, давай ночам ухлой. — Днем, самоваром пей чай, гостем будешь. Во как, оглобилка! — Осман, держи, — сказал сам себе хозяин, и, заслонивший лицо руками, что-то шепнул себе в ладони. Наконец Аркадий, Осман и Кадыр подняли кружки, сблизились лбами, смешав дыхание, и только потом выпили Буза давно степлилась, была сладковата и все еще играла, потому в нос ударила крепкой отрыжкой. Осман рыгнул всем нутром удушливо и, довольный, распахнул свой бешмет, обнажив желтушно-бледную грудь. «Парабир!» «Кадыр через кулак» выдул из себя теснивший его дух, налился краской до плоского бритого затылка и стал есть нарезанное мясо, беря его всеми пятью немытыми пальцами с твердыми ногтями в черной окантовке. От того, что буза остро и сильно пахла едкой закваской, От того, что к горлу опять подступила отрыжка, от того, что кадыр рылся в парном мясе и брал его руками, и от того, наконец, что мясо всего вероятней молодая конина, Аркадий испытывал к застолью необоримо брезгливое чувство. Но длилось это вовсе недолго. Не успел он окончательно определить свое отношение к татарскому угощению, как голова у него закружилась... Под ложечкой шевельнулся горячий уголек, и вдруг по всему телу потекла теплая слабость. Сделалось беспричинно светло, откровенно. Османово угощение показалось родней домашнего. Глядя на османа и кадыр, стал есть мясо руками, и еда от этого показалась особенно вкусной и приятной выпили еще по кружке и у аркадия навеянное первым хмелем очарование исчезло а осман набирал крупной щепотью нарезанное мясо и толкал его в рот аркадию осман и оглобилка друг дым да огням вместем пара бир аркадию не хотелось есть мясо из мокрых волосатых рук османа но ел и даже улыбался, боясь обидеть гостеприимного хозяина. В избу стали собираться татары, и, поклонившись хозяину, подходили к Кадыру, здоровались с ним обручку, с тихим восторгом глядели на празднично одетого и почужевшего земляка, который ходил в дальние неведомые края мыть золотой песок, судя по всему, не зря. Осман каждому приходившему, подносил по кружке, пили безотказно, бережно и досуха высасывая бузу, а худобородый дед с единственным черным зубом на весь рот вытер внутренность опорожненной кружки пальцами и потом долго облизывал их от удовольствия, заслюнявил всю свою бороденку. Гости выпив бузу к закуске не притрагивались, чтобы не спугнуть хмель. Осадились на пол, доставали из карманов большие скатанные кисеты и раскуривали трубки. И сразу же кислую вонь лохани, бузы и густого пота перебил пряный запах жженого сахара. Татары закурили свой самосад, сдобренный цветом донника. Собравшиеся, уважая русского заезжего гостя, по-своему говорили мало. И Кадыр часто, но помаленьку, отпивавший из своей кружки, тоже говорил по-русски, гордясь перед земляками довольно чистым произношением чужих слов. — Шабаш, — теперь и ченовелюй, все. Всякого купчика свелюя вымели, а который забежит, десятник тут и к нему. Зачем? По какому делу? Песок скупать? А каталашки не захотел? Купца нет. Песок давай в контор. А где выгода? Кадыр собрал шурум-бурум и айда юрта гуляй. Кадыр якши, сказал худобородый дед. Осман, вытирая сальные руки о полы бешмета, перевёл Аркадию стариковы слова и согласился с ними, усилив своей похвалой. Кадыр купцам радом сидел, Да ум больше купца бырал давай. Пара бир. Йок, Османтера, возразил Кадыр, не так говоришь? Худо говоришь, Осман, лучше брось гостя в огонь, чем хвалить. Осман казал, вса правда. И Кадыр казал, правда. Рассудил худобородый дед и плюнул на пол, растер плевок лаптем, закрыл глаза. Все стали глядеть на деда, ожидая, что он еще скажет. — Бабай, Аллаха слышит, давай! — пояснил осман и сам услужливо отнес свою кружку деду. Тот взял ее, не открывая глаз, обмочил в бузе кончики пальцев. И стал крутить ими возле своего лба. Наконец, в два приступа выпил бузу, молодо вскинул бороденку. Ходи, бегай. После этих слов Осман вдруг встрепенулся, захлопал в ладоши. В глазах его притеплилась ласковая хитреца. Камилка, позвал он, Гормон давай. Кадыр песням поет. Мы слушай, давай, а? Пара бир. Камилка вынесла в избу маленькую гармошечку, слева у которой было всего четыре кнопки, а справа десяток стершихся под пальцами ладов. Кадыр поставил гармошку на колени и, подбоченившись, заметнул ремешок на плечо. Лицо его, умягченное хмелем, сделалось вдруг замкнутым. От грубо проступивших скул из кошенного лба, обтянутого тугой желтой кожей, так и повеяло дикой кипчакской степью. Кадыр хорошо знал татарские наигрыши на маленькой гармошке и умел петь блеющим мальчишечьим голосом, округло вытягивая свои заветренные губы. Но сейчас он по-особому обрадовался гармошке, потому что спеть ему хотелось не татарское, а на русском языке якутскую песню, которую он выучился на Вилюе от русских старателей. Он угадывал, что удивит гостя оглобельку и тем самым вызовет восторг у всех пьяненьких и детски доверчивых земляков. Предвидя успех, Кадыр поторопился спрятать свою радость под хмурым видом, да и суровых непроницаемых глаз требовала сама песня. Якуты исполняли ее насупленным, бубнящим голосом с большими горестными паузами. Правда, хорошо ее брали и русские в два-три голоса. Пели лихо, весело, подсвистывая, притопывая и щелкая пальцами. Им, русским, все ни почем, а якутам хотелось плакать. И Кадыр больше понимал якутов. Кадыр неожиданно резко вырвал из гармошки песклявый звук и зачастил скудную мелодию на одной тональности, украшая ее еще более частым перебором двух басовых ладов и вовсе не заботясь о созвучии. Держа гармошку на весу и наклоняя ее то в одну, то в другую сторону, он сыграл как бы вступление. И вдруг, взяв медленный темп, запел своим слабым, прерывистым и вместе с тем чистым голосом. Слова песни Кадыр не пел, а выговаривал жестко, с твердым родным акцентом, и песня то слабела, как бы совсем утихая, то поднималась, дрожала, и в этом строгом ритме угадывалась неодолимость вековечной судьбы с маленькими радостями и печалями. Водочка бойкой недаром именовалась, и недаром в песнях поется, что в высшем месте она зачалась и в природном месте родилась. Казаки, мучную воду сваривши, через трубы прогнавши, водку сделали. С законом согласуясь, лекари, испробовав, признали, что будет она сердита и весела. Высоким господам показавши и повелением укрепивши вызвали казачью команду в дребучий лес. В узко сдержанных штанах, туго обтянутых сюртуках, высоких фуражках до да софьяновых сапогах казаки дубовую лисину одобряя и вокруг обходя, звонко ударяя, срубили. Лисину расколовши, пластью стесавши, как песню сложивши, как мех скобливший собрали в железные пыски сквозь продырявивши, водку влили, шпон вбили, серебряной печатью с орлом запечатали, а бочку сороковую наименовали широким разливом по черно-серебристым перекатистым волнам со скорым ветром, следуя по восьми рукавам матушки Лены, укоренившей в судне на дне из множества листвен с крепкими лиственничными сторонами, с тройным потолком с тяжелым якорем и парусным крылом, повезли, имея при этом смотрители с чином господина писаря и дюжего гребщика, молодцеватого кормщика, часового из солдат и караульного из казаков. И так-то на песок якутского улуса своротили. Ночью не спавши, днем не сидевши, к берегу пристали. Здешние господа на ура встретили. Торговые люди собрались на берег, Пушечной польбой честь гостям сделали. Купцы по указу жидкий товар, пробуя, приняли. В судебные места письменно знать дали. По вместимости в подвал спустили, по габакам раздали. Ведрами измерили, по бутылкам разлили, полштофы наполнили, шкалики налили рюмками и бокалом угощать стали. За почетными водка погналась, богатых полюбила, с умными разговор нашла, дурака за горло взяла, бедного опешила, нищего в конец канала. В скорости имеющих высокие дома понизила, мягкое спанье переменила, заменив, кровать печью, одеяло рогожей, подушку кирпичом, шелковые кушаки, лыком домочалом. Ах, чудо невыдуманное! С быстротою сытого коня, с шумом пустилась в путь и путешествует знаменито. Всех борзой рысью обошла и усилилась, хитрей хитрого сделалась. Чтобы сблизиться в беседе, к закуске приладилось. Чтобы неторопливо было, наливкой стало. Чтобы отемяшить, спиртом стало. Чтобы веселить, фруктовой стало. Чтобы шаманить, похмелье придумала. Чтобы заставить бесноваться, сна лишила. А сама в разные шубы и платья вырядилась, Которая в бочонке почетнее, Во флягах слаще, В кожаной посуде свежее, В штофах и бутылках видней и завидней. В стаканах уважительно, В рюмках почетно, Ох, да ну, ребята, заманит И обойдет всякого. Унизить в положении вздумала — С картами соединилась, рассердилась свару затеяла, раздор учинила. Ссорившихся и озлобленных друг на друга пустила, друзей поссорила, мужа с женой разлучила. эко враждебная, знай, поспешает, не торопится, уменьшается, увеличиваясь, теряясь, поднимается. Последние стихи Кадыр уже не пел и не читал даже, отсыдил сквозь зубы, и на большом оскаленном лице его темно блестели разгоряченные глаза. Дымная, душная изба, густо набитая людьми, молчала. Аркадий поглядел на разношерстный сход гостей, виноватых, бессловесных и потерянных перед песней, которую они поняли и не поняли, и сказал громко, чтоб слышали все. Как бы я мог подумать, Кадыр, что ты вот молодой, красивый, а на самом деле такой мудрый сказитель? Ей-богу, вот! Я, Кадыр, в жизни такого не слыхивал. — Ладно, ладно, оглобилка, я ведь нарочно для тебя тянул по-русски. Им спою потом, отдельно. Кадыр подкладкой пиджака вытер вспотевший лоб и заулыбался, весь праздничный, блестя золотыми клыками. Татары тоже стали улыбаться, но никто из них не разговаривал, боясь сказать не то слово или опередить более достойного. Худобородый дед, захватив глаза рукою, раскачивался взад и вперед, будто молился. Молодой татарин с зайчей губой и в шубе шерстью на выворот, остолбенело и бессмысленно глядел на камилку, которая стояла у печки, и плакала. Ласковое лицо ее, измазанное сажей, казалось совсем детским и смирным от слез. Осман, держа руки под мышками, изрядно осоловевший от бузы, все еще что-то уяснял, потом закипел с пьяной слюной на губах. "Водка, шайтан собака! Подушка — кирпичом, кушак лыком переменил, Их, парабир, В высоком низко делал, кунчал башка. Осман стал наливать в кружку бузу, И люди, глядя на его руки, стали переговариваться, вздыхать и чесаться. Ребятишки на нарах повеселели, взялись петь, подражая голосу Кадыра. «Друг оглобилка, кажи в высем, обратился к Аркадию Осман. Глаза у него растаяли в слезе. «Кажи! Кидай-то тырва проклят водка, то выся пропади, парабир! Ирбит, Перма, Москва, умный свет кругом! Помогай надо татарам! Земля много, небо много, татара слепой!» «Знай своя буза!» Осман закрыл глаза, горестно покрутил головой и выпил бузу. Кадыр пить отказался, вздохнул. «Белый свет велик, да мы-то дураками родились!» Якуты осман так говорят. «Ежели сапоги жмут, что пользы в поднебесном просторе?» На эти слова Осман ответил Кадыру что-то по-татарски, и они заговорили на родном языке. К столу потянулись гости и стали опрокидывать кружки. Аркадий в сутолоке незаметно вышел на улицу. У него закружилась голова чистого свежего воздуха, полного пригретым снегом и острым весенним предчувствием. Сильное и греющее солнце стояло высоко. Небо было подернуто тонкой, редеющей киссией, а над лесами по ту сторону Туры вскипали первые, нынче совсем еще рыхлые и на вид подмокшие кучевые облака. Основание у них было мутно и размыто, зато барашковые вершины, пронизанные светом и глубокими тенями, со стороны солнца торжественно белели, как далекие заснеженные горы. В истоптанном и унавоженном загоне на припеке грелись мохнатые конь, а тот же ребенок, что принюхивался к Аркадиевым лошадям, только что вывалился в чистом снегу у сарая, и от его мокрых боков поднимался теплый пар. В старой березе за сараем притаились снегири, кратко пересвистываясь и поскрипывая. В холодных, просквоженных ветвях на фоне светлого неба, Были ясно видны их красные переднички и черные шалки. Вокруг початого стажка на рассыпанном сене суетились доверчивые чечетки, похожие на полевых воробьев, разве что повертлявей да поубористей в оперении. После тесной, нагретой и душной избы светлый солнечный мир показался Аркадию воистину великим и живительным. Возбужденный дыханием чистого весеннего дня и легким хмелем аркадий чувствовал себя сильным молодым умным удачливым и сознавая что он сам своими силами выбился из нищеты теперь считал себя вправе сказать другу осману чтобы татары не пили вина ну что в нем хорошего пьянеть надо от работы от умных задач для души осилил одно берись за другое Так вот и скажу, что жить надо трезво, обдуманно, иначе к чему этот теплый и пахнущий талым снегом воздух? К чему небесный простор, да и само солнце? И на самом деле, зачем высокое небо, если жмут сапоги? Татары поймут мои слова, а не падки на доброе. Вот за каких-то три-четыре года срубили себе избы, а ведь жили поголовно в землянках. Придешь, бывало, ни чашки, ни стола, на всю семью один казан. Ложишься спать на солому рядом с бараном, а утром встал — барана нет, уже кипит в казане. Погоди, осман, пришла к тебе русская изба, придут и новые песни. Помогать надо татарам. Власть народная теперь поможет. Да только сам, осман, не сиди сложа руки не пей бузу а то гляжу избе твоей три года а наличников так и нету почему не сделал аркадий напоил коней с удовольствием слушая как они звенели свободными уделами о край ведра как громко глотали холодную густо синюю воду потом из этого же ведра напился сам и прижавшись спиной к согретой стене амбарушки Попытался глядеть на солнце, но сразу ослеп и засмеялся сам над собою. — Ты, моряк, красивый сам собою, тебе от роду двадцать лет! — запел он знакомую песню и начал щелкать пальцами да так громко, что жеребчик настороженно поставил уши. Вернувшись в избу, Аркадий больше не сел к столу, а залез к ребятне на нары, положив в изголовье полушубок, в мех которого набралось холодного и по-весеннему ядреного воздуха. От засаленной одежды кучей, сваленной к стене, отдавала сухой пылью, луком и теплым уютом. После холодной бессонной ночи Аркадию показалось, что здесь, на нарах, все дышит блаженным сном, и едва успел он коснуться щекой полушубка, как сразу же уронил из рта сонный поводок слюны а изба шумела подгулявшие мужики бились об заклад то и дело выходили на улицу и оголившись схватывались бороться потом целовались и опять спорили а татарин в мохнатой шубе заслонив пальцем рваную губу безустали играл на дудке курае на другой день аркадий продал татарам хлеб И, упрятав под сено мешок со шкурками, выехал в обратную дорогу. Собаки злобным лаем провожали его до самого леса, но отца ней держались подальше.